антикоммунизм. Антикоммунизм был заметной общей позицией, которая объединяла русских, приезжавших в Австралию после войны. И на первый взгляд, здесь всё довольно просто. Если бы они хотели вернуться в Советский Союз, большинство вполне могло бы это сделать. Перемещённым лицам советского происхождения предлагали репатриироваться, а в некоторых случаях даже принуждали независимо от их национальности, вероисповедания, состояния здоровья или даже наличия за плечами такого опыта, как пособничество врагу в годы войны. В их числе были люди с западных окраин СССР, получившие советское гражданство лишь в 1939 году, после того, как Советский Союз насильно включил в свой состав их родные земли, находившиеся на территории Прибалтики, Украины и Белоруссии. Сделать именно такой выбор можно было еще спустя продолжительное время после массовой репатриации в 1945 году, когда Советский Союз предлагал бесплатный проезд и помощь в поиске жилья и работы всем перемещенным лицам, которые желали вернуться на родину. Белые русские, которые эмигрировали раньше и провели межвоенные годы в Европе, не имели права вернуться на родину в рамках этой программы репатриации. Однако Советский Союз активно заигрывал с представителями первой волны, особенно с армянами и белыми русскими, осевшими во Франции, убеждая их тоже возвращаться. Китае под конец войны, не имевшим гражданства русским, представители советской власти предлагали получить паспорта. И в 1945, 1946 годах происходила скромная по масштабам репатриация из Шанхая. А также обещались новые возможности после того, как будут преодолены текущие трудности, связанные с послевоенным восстановлением. И действительно, за первую половину 1950-х годов из Китая репатриировались десятки тысяч бывших эмигрантов. Учитывая наличие этих возможностей, можно с уверенностью предположить, что большинство русских всё-таки сделали сознательный выбор в пользу переселения в чужую страну, отказавшись от возвращения на родину. И само это решение можно расценить как косвенное признание в антикоммунизме. Безусловно, многие такие решения принимались действительно по причине неприязни к политическому и экономическому строю Советского Союза. Но не стоит думать, что так было во всех случаях без исключения. Возможно также, что некоторые люди решили не возвращаться, сочтя, что лично для них существуют определенные риски чтобы не думали бывшие советские граждане о жизни в двоенном Советском Союзе, по опыту они наверняка знали, что людей, попавших в черные списки, не ждало там ничего хорошего. К тому же, они прекрасно понимали, что одной из самых распространенных провинностей, за которые можно было попасть в неугодные, было наличие связей с капиталистическим западом, а такие связи все перемещенные лица, вольно или невольно, уже имели. Во время войны Сталин весьма недвусмысленно дал понять, что всякий, кто попал в плен, тем самым сделался изменником родины и должен был, как только попадется в руки представителям советской власти, вместе со своими родными понести наказание. После войны об этих грозных заявлениях как будто забыли. Однако и об амнистии не говорили. В особую группу риска входило огромное количество советских военнопленных, которые во время войны надели немецкую форму и воевали под немецким командованием, пойдя на это или просто из желания остаться в живых, или из идейных соображений. В случае возвращения на родину их ждали обвинения в коллаборационизме. Даже те, кого силой угнали на работу, не могли быть уверены в том, что их поведение на территории Германии будет сочтено безупречным. Кроме того, было много тех, кого в действительности не угоняли в Германию силой, а они сами воспользовались отступлением немцев в 1944 году, чтобы вместе с ними покинуть Советский Союз. Как выяснил психолог, интервьюировавший перемещенных лиц родом из СССР в рамках Гарвардского проекта, многие невозвращенцы, независимо от их идейной ориентации или тоски по родине, признавались, что лично для них, как для людей, оказавшихся на западе под опекой финансировавшейся преимущественно США и имевшей антикоммунистическую направленность международной организации Айро Дорога назад к нормальной советской жизни была попросту закрыта. Так Ларэнц Селенич никогда не думал о репатриации, хотя сам был социалистом и не придерживался по-настоящему антисоветских взглядов. Но по мнению СССР, он стал коллаборационистом. Как только его захватили немцы, и он, чтобы остаться в живых, согласился служить у них. В 1947-1948 годах, по мере того, как нарастала холодная война, мигранты, надеявшиеся на то, что отборочные комиссии в Европе, задействованные в программах массового переселения беженцев АИРО, одобрят их кандидатуры, должны были заявить, что они являются коммунистами. Так что эти их признания вовсе не всегда заслуживают доверия. В лагерях для перемещенных лиц, где действовало чаще всего самоуправление, царили резко антикоммунистические настроения. И те, кто в конце 1940-х годов всё-таки репатриировался из Германии в Советский Союз, часто сообщали о том, что им приходилось тщательно скрывать и то, что желали вернуться на родину, и то, что отнюдь не разделяли антикоммунизм и антисоветские взгляды. Они были вынуждены так поступать из страха перед лагерными заправилами. Конечно, именно такие объяснения и желали услышать в СССР. Однако есть и достаточно много свидетельств того, что эти рассказы были правдивы. Было и то, о чём предпочитали не говорить, потому что союзники не хотели этого слышать, а СССР не желал этого признавать. А именно, что за нежеланием возвращаться, стояли и соображения экономического характера. Даже в состоянии послевоенной разрухи Германия производила впечатление страны, в которой в мирное время уровень жизни был куда выше, чем в Советском Союзе. Благодаря щедрости аэро- и оккупационных властей беженцам в лагерях перемещенных лиц жилось хорошо им даже выдавались лучшие пайки, чем самим немцам. Многие сочли благоразумным поначалу остаться в лагере, а потом, когда Айро и оккупационные власти готовились покинуть Германию, принять предложение Айро о бесплатном переезде в другую страну, чтобы строить там новую жизнь. Желательно в Северную Америку, где, как всем известно, улицы вымощены золотом, или в какие-нибудь другие края, вроде Латинской Америки или Австралазии о которых знали куда меньше. Китайские и русские прибыли другим, но не менее замысловатым путём. Несмотря на яростный антикоммунизм изначального белого поколения, в годы Второй мировой многие стали болеть душой за победу СССР, а по окончании войны не захотели и дальше оставаться лицами без гражданства и приняли предложение о получении советских документов. В Харбине множество русских детей и подростков выучились в хороших советских школах и частично советизировались. У многих русских были родственники, вернувшиеся в Советский Союз, и хотя рассказы возвращенцев не всегда обнадеживали, большинство остававшихся в Харбине рано или поздно сами задумывались, не вернуться ли им тоже. Если австралийцы видели в русских эмигрантах из Китая беглецов от коммунизма, то сами эмигранты, судя по их позднейшим воспоминаниям, смотрели на дело иначе. Даже те русские, кто придерживался твердых антисоветских взглядов, не винили в своем отъезде из Китая международный коммунизм. Они объясняли его внутренней политикой Китая, существенно отличавшегося от СССР хотя теперь тоже коммунистического решившего, что хватит уже терпеть у себя такое количество иностранцев.